Волк прикинул и недвусмысленной мимикой предложил 50 на пятьдесят разделить трапезу. Возмущению моему не было границ. Не было не только границ, не было еще и пределов и обоснований. Да что бы русский офицер, гусар, поэт и партизан и помыслить посмело поедании себе подобных... К тому же всего через пару часов после плотного ужина!» Серый разбойник понял, что никакие уговоры и доводы на меня не действуют, встал, отряхнулся и, поднапрягши широкую грудь, грозно зарычал. Из пасти его вырвалось душное зловоние, глаза налились кровью, Я невольно припомнил всю свою шальную жизнь, начиная от бултыхания ножками в колыбели до сего рокового момента. Хищник бросился вперед, шашка в руках моих блестнула тусклым лучиком, и по серой скуля протянулась алая полоса. Огромный зверь отхлынул в сторону, хрипло рассмеялся, словно рано сия лишь раззадорило пыл его, и одним прыжком кинулся мне на грудь. — Ох, Матерь Божья, Пресвятая Богородица, издревле спасавшая гусарские души, как я увернулся, ума не приложу! Лишь только челюсти ужасные сомкнулись прямо над головой, едва не смяв все кудри разом. Но страху не было в помине. В единый миг отвага прапрапрапрадина -пра его горячечной волной захлестнула виски, закрывая мирно сопящих французов. И нафига же они мне сдались. Я забыл о вежливости аристократической и, перехватя шашку на казачий манер, завертел ею, открещиваясь от четвероногого кошмара сияющим кругом стали. Волк недовольно заворчал, но отступил, поджимая хвост. Упоение от малой победы сей — Я едва не потерял бдительность, предатель предательски резким ударом когтистой лапы был отброшен в самый дальний угол. Грохнулся так, что едва себе спину не сломал, а из глаз брызнули такие искры. Хорошо хоть солом сырая была, сгорел бы ведь, как куренок. Гигантский зверь насмешливо показал мне язык, торжествующе взвыл... И одним прыжком достигнув жандармов, раскрыл над несчастными смердящую пасть. И вот в ту роковую минуту, страшную во всей своей необратимости, твердой рукою свершил я то, в чем и по сей день не испытываю стыда. Из положения лежа подхватил горящий фонарь, махом швырнув его во врага. Вроде бы чего особенного. Стекло, медный каркас да свечка. Но результат вышел ошеломительный. От удара чугунную башку злодея стекло разлетелось в дребезги, а малюсенький агарок горящей свечи необычайно ловко закатился в огромное волчье ухо. Вой, испущенный монстром, поднял на ноги весь лагерь. Волк катался по полу, скулил, рычал, визжал, кусая собственные лапы и, тряся головой, в надежде вытряхнуть агарок. Из уха уже вовсю валил дым, запах паленой шерсти буквально не давал продохнуть, но я уже встал на ноги и, крепко держа оружие в руках, был готов к продолжению банкета. Послышались выстрелы и голоса. Пстревожные люди бежали к сторожке, и зверь не выдержал. Мстительно показав мне кулак, он бросился вон и исчез в лесу. Подоспевшие казаки нашли бледного и слегка пришибленного меня, а вот своих товарищей и французов удалось разбудить лишь на утро. Да и после того они весь день ходили квелые, как зимние мухи. Сильно подозреваю некую замешанность в этом деле таинственного колдовства, но прямых доказательств, увы, не имею».